Со временем сформировался стиль работы Гилеровского. И излишней щепетильностью он, разумеется, не отличался, да и профессия этого не предполагала. Кроме осведомителей из воровского мира, обзавёлся собственным осведомителем из правоохранительных структур. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии оберполицмейстера. через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил его мне в корректурскую. Благодаря ему мы не пропустили ни одного интересного события и обгоняли другие газеты. Владимир Алексеевич всерьёз работал над своим имиджем отважного героя, обладателя инсайдерской информации из всех социальных московских слоёв. одновременно своего в доску парня. Я не любил работать в редакции. Уж очень чинно и холодно, среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии. Наборщики — это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят, что-нибудь новое привез. Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя, потом я их развел много, подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье. И метранпаж рад. После минутного веселого отдыха лучше работают. Что нового принесли, любопытствует метранпаж. Да вот буду сдавать. И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектно, наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно, ведь о деревеньешь стоять за пахучими кассами и ловить не глядя освинцованными пальцами яти и эры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпацы. Сколько здесь всяческих выгод для имиджа и демократичность, дискот я с ними с простыми рабочими и забота о людях. Разве Селюта бачком угощу и намёк на оперативность своей информации сразу в набор и на собственную исключительность никому не доверяют, а мне можно. Сразу видно руку мастера самой рекламы. Впрочем, и его воспоминания о том, как он вёл себя в редакционных помещениях, ничуть не уступают. А Сибирь репортёр отзывался даже в третьем лице. Как буря влетает в крохотную редакцию Геляй, В.А. Гелеровский схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол «Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю» и сыплет под общий хохот экспромтами. Но ну, просто душа человек. Бывало, нашего героя прилично заносило. Упомянутый уже Михаил Палыч описывал одну историю, достойную, чтобы ее полностью воспроизвести — В мае 1885 года я окончил курс гимназии и держал экзамены зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался я один. Каждый день, как уже будущий студент, я ходил со встренки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали 28 копеек. Кормили скупой и скверно, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова. В одном из таких возвращений, когда я переходил через большую Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул: "Эй, Миша, куда идёшь?" Это был Гелеровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортёрскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой. "Садись, я тебя подвезу". Я обрадовался и сел. Но отъехав немного, Гиляровский вдруг вспомнил, что ему нужно в Эрмитаж, к Лентовскому, и вместо того, чтобы попасть к себе на встретинку, я вдруг оказался на самотёке в Опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в 5 часов вечера, а шёл уже именно шестой, и мы как раз попали к началу. Посиди здесь, сказал мне Гиляровский, введя в театр. Я сейчас приду. Поднялся за навес, пропел что-то непонятное хор.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 — обратился Гелировский к Капельдинеру. — Вот тебе, миленький билет. И, оторвав от газеты клочок, он протянул его вместо билета к Капельдинеру. Тут ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место. Но Гелировскому не сиделось. — Пойдем, мне пора. И мы вышли с ним из Эрмитажа. — Я, кажется, хотел подвезти тебя домой, — вспомнил Гелировский. — Где же наш извозчик? Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, — так как его догнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь. Гелеровский подошёл к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю. Дурак, чёрт, слюни распустил, ещё успеешь выспаться. Извозчик очухался, и мы поехали. Нужно было уже сворачивать с Садовой ко мне на Сретенку, когда Гелеровский вдруг вспомнил опять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 Я побежал рядом с вагоном. Дай ручку на прощание. Я протянул ему руку. Он схватился за неё так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе, а затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона. Поезд уже шёл полным ходом, и на нём вместе с Галеровским уезжал куда-то и я. Селяч увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки. Это сильно меня беспокоило. Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на местах.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 Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке, и крупным густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. Я не был за городом ещё с прошлого года, и так приятно было дышать запахом сосин и свеженьких берёзок. Было уже темновато, и ноги утопали в песке. Мы прошли версты здве, и я увидел перед собою посёлок. Светились в окошках огни, по-деревенски лаяли собаки. Подойдя к одному из домиков с полисадником, Гилеровский постучал в окно, и вышла дама с ребёнком на руках. "Маня, я к тебе гость привёл", обратился к ней Гилеровский. Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе, тянулись лавки, стоял большой стол, другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом всё было вымыто. "Ну здравствуй, Маня", "Здравствуй, Лёшка". Гилеровский поцеловал их и представил даме меня. Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алёшка, мальчик по второму году. Он у меня уже гири поднимает, похвастался им Гилеровский, и поставив ребёнка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щёки и поднял одну из них со стола. Я пришёл в ужас. что если он выпустит гирю из рук и расшибёт себе ею ноги. Вот, воскликнул с восторгом отец. Молодчина. Таким образом, я нежданно нигаданно оказался на даче у Гилеровского в Кроскове. Комментарии, как говорится, излишни. А впрочем, интересно здесь не только самовольство Гилеровского по отношению к беспомощному гимназисту, этими фокусами нас уже не удивишь. Любопытно другое. газетные обрывки вместо билетов. Вряд ли нашего героя знали все без исключения обер-кондукторы и билетёры. Тем более из текста Чехова вовсе не следует, что эти люди опознали Гилеровского. Не поздоровались, не как-нибудь особенно взглянули, ничего подобного, просто приняли бумажку за билет, всё. Положив руку на сердце, признаюсь, мне неоднократно приходила в голову мысль: а вдруг король репортёров сотрудничал с царской охранкой. Очень уж он был информирован, очень уж многое ему сходило с рук. Гелеровский вполне мог устроиться на службу в кавычках в 1881-82 годах, когда лишь начинал работать репортёром и готов был на многое ради своей журналистской карьеры. Но именно история с обрывками бумаги полностью реабилитировала для меня дядю Геляя. Очень уж она напоминает случай со знаменитым Вольфом Мессингом. Тот, будучи ещё подростком, ехал из Польши в Германию, не имея билета. Спрятался под вагонной лавкой, думая, что его не заметит контролёр, и размарился уснул. Но контролёр оказался внимательным, растермашил, потребовал: "Молодой человек, ваш билет". Ещё не отошедший толком от сна Вольф Мессинг протянул кусок газеты, про себя моля, чтобы случилось чудо, чтобы контролер решил, что этот плачок и есть билет. Каково же было изумление Мессинга, когда строгий железнодорожный служащий прокомпостировал газету и сказал «Что же ты, дурачок, прячешься? Вставай, скоро Берлин!» Геллеровский, по всей видимости, обладал недюжинными экстрасенсорными способностями, сам не отдавая себе в том отчет, ведь ни соответствующей литературы, ни кружков по интересам в те времена не было. Этим объясняется и невероятная способность находить общий язык и с бандюганами, и с сильными мира сего, а также чутье. В такое-то время, в таком-то месте что-то обязательно должно произойти, а репортерская работа лишь способствовала совершенствованию этого дара. В 1886 году, У нашего героя родилась дочка Надежда, а Владимир Алексеевич остепенился окончательно, снял квартиру в Столешниковом переулке на третьем этаже. Именно в Столешниках ему и доведётся прожить всю оставшуюся жизнь, которой не прошло ещё и половины, и его квартира вскоре сделается одним из символов Москвы. Взять нашего героя Лабанов, так писала знаменитый, можно сказать, даже легендарный квартира Галериевского. Через переднюю, оклеенную незамысловатыми цветистыми обоями, проходили видные русские писатели и деятели культуры. Среди них Толстой и Чехов, Горький, Леонид Андреев, Куприн, Иван Бунин, Владимир Маяковский и Сергей Есенин, многие ныне здравствующие писатели, музыканты, представители театрального мира. В передней стоял большой желтый деревянный диван, на котором любил сидеть Лев Николаевич Толстой. Обычно он заходил в столешники по пути домой, в Хамовники, из училища живописи на Мясницкой, где занималась его дочь Татьяна. Неприметно была в передней из столешников, стоящей около дивана, чугунная подставка для трости и зонтов. Этой подставкой часто пользовался Чехов. Приходя в столешники, писатель заботливо помещал в подставку свою палку. «Не забудешь, уходя, где оставил свою палку или зонт», — говорил Чехов. Эта подставка являлась предметом особого внимания, жившей в семье Гиляровских Екатерина Яковлевна Суркова, уроженки села Большая Городня близ Серпухова, выкормившей дочь Гиляровского Надюшу. Суркова даже много лет спустя после смерти Чехова заботливо следила за подставкой. Екатерина Яковлевна говорила жене Гиляровского: "Надо, Мария Ванна, чтобы чеховские вещи всегда у нас в порядке были". На что сам Владимир Алексеевич обычно отвечал, «Коле бес завел порядок, так уж будет беспорядок». Екатерина Яковлевна, кстати, была очень колоритной женщиной. Екатерина Киселева вспоминала. В столешниках с момента рождения дочери дяди Геляя жила няня Екатерина Яковлевна Суркова. Кто и когда назвал ее «Кормилой», не знали, но имя за нею укрепилось и оставалось неизменным десятки лет. Она вела в доме хозяйство, знала, где что лежит, где в Москве можно купить мясо дешевле, на каком рынке оно лучше, из каких бочек мочёну Антоновку брать, а из каких не следует. Тихим, неторопливым шагом двигалась она по комнатам, везде находила дело своим заботливым рукам. Екатерина Яковлёвна всегда знала, кого чем надо накормить, чтоб по вкусу и пользе. В этом видела своё главное назначение, может Потому и звали её Кормилой. Переходя из комнаты в комнату, разбирая на кухне принесённые из базара покупки, она постоянно тихо что-то говорила. И хотя все знали эту её особенность, невольно о то и дела спрашивали: "Кормила, ты с кем говоришь?" "С умным человеком", следовал неизменный ответ, который значил: "Сама с собой говорю". Если дядя Геля слишком долго засиживался за своими бумагами в столовой или бродил из комнаты в комнату, кормила, сочувственно покачивая головой, спрашивала. — С умным человеком беседуешь, Владимир Алексеевич. Оставь на завтра что-нибудь. Все одно не переговоришь его. Бегали по дому кошки и собаки. Гелеровский очень любил эту живность, как правило, подобранную на московских улицах. Сидел в клетке попугай. Когда хозяин возвращался, он кричал ему. — Привет, Геляй! Привет, Геляй! Любовь Гелеровского к домашним животным — доходила до крайности, часто бывало зайдёт в полицейский участок, купит ошейник с номером якобы для собственного пса и накинет на шею какого-нибудь безродного и бесхозного бобика, хотя бы сколько-нибудь времени пробегает бобик с ошейником, а значит полицейские не станут его забирать на живодёрню. Больше всего Гелеровского любила Хмара, беспородная собачка, где-то им подобранная. Когда Владимир Алексеевич был дома, Она не ноша, как от него не отходила. Ляжет, лапы вытянет, башку на лапы положит и любуется своим кумиром. В передней же была повешена на гвоздик кочерга, завязанная гелеровским узлом, в знак того, что здесь особенно не забалуешь. Впрочем, Владимир Алексеевич был человек добрейший, как впрочем и его жена и все домашние. Рядышком была ещё одна реликвия простая кочерга. Правда, она была простой только на вид. Однажды Гиляровский по обыкновению завязал ту кочергу узлом, а когда услышал упрёк, дескать, что ж ты вещь портишь, сразу же её развязал. Историю обычной кочерги знали только избранные. Одно лишь омрачало атмосферу этого милого дома память о сыне Алексее. Он скончался вскоре после рождения, по всей видимости, от какой-то заразной болезни, принесённой Гиляровским с хетровки. Но об этом в «Столешниках» говорить было не принято. Да, наш герой в формальном отношении остепенился, но, по большому счету, образ жизни его оставался тем же, каким был в начале репортерской работы, и в том же 1886 году в «Русских ведомостях» появилась новая сенсация, вышедшая из-под пера дяди Геляя — «Катастрофа на фабрике Хлудова». во всех слоях Егоревского общества, только и разговоры, что о катастрофе 9 января. Толпы горожан стремятся на фабрику, но туда не пускают, и редко кому удается прорваться сквозь цепь сторожей-церберов в эту окруженную стенами крепость, куда в обыкновенное время даже местная полиция неохотно допускается. Нам удалось осмотреть местность, разрушенное здание и последствия катастрофы, и узнать все подробности ее, На другой день частью от пострадавших лиц, частью от многочисленных очевидцев, которые говорили под свежим впечатлением виденного и испытанного, несколько не стесняясь и не скрывая самых малейших обстоятельств. В общем же рассказы всех были тождественны, и из виденного и слышанного нами, мы сообщаем следующее. На фабрике, между прочим, имеется высокий, старый четырёхэтажный корпус, часть которого занята сортировочным отделением, где сортируется хлопок, лежавший во всех этажах в день катастрофы, в количестве около 6000 пудов. Масса хлопка в кипах, от 15 до 20 пудов каждая, хранилась на четвёртом этаже. В 7:00 утра, во время разборки хлопка из пуска его сверху по особым деревянным трубам, послышались крики пожар, и густой едкий дым от горевшего хлопка наполнил весь корпус и повалил из окон. Упавший по трубе воспламенившийся хлопок зажёг на одной из женщин платье, опалил её и ещё двух её товарок. У всех троих ожоги были настолько сильны, что их отправили в больницу при фабрике. Сила огня была вскоре прекращена прекрасной паровой фабричной пожарной трубой. Хотя благодаря близости воды в горящее здание было налито её огромное количество. Но тем не менее, огонь всё-таки временами прорывало, и снова приходилось его гасить. И этим бы по-настоящему и кончилось всё, но администрация фабрики распорядилась иначе. Дело в следующем. Спустя часов 5 после окончания пожара администрация фабрики командовала 50-60 человек рабочих под надзором почтенного человека, общего любимца всей фабрики, приказчика сортировочного отделения Михаила Титова. человека пожилого, прослужившего 33 года на этой фабрике, для скидывания с четвёртого этажа вниз тяжёлых кип с хлопком. Титов отправился в верхний этаж через чесальное отделение, и рабочие, долго боявшиеся вступить на качающийся пол четвёртого этажа и побуждаемые администраторами с угрозой отказать от места и тому подобное, наконец решились, скинули 6 кип, стоявших наверху, вниз. и сбросили на пол седьмую. В этот-то самый момент раздался страшный грохот от падающих масс, от которого, по словам очевидцев, земля дрогнула, и все четыре потолка этажей с массой хлопка, намокшего во время тушения огня и работавшими людьми, рухнул вниз. Затем все на момент смокло, и потом раздались стоны раненых и изувеченных людей. Окна нижнего этажа, заложенные кирпичами, начали разламывать, разламываясь. Затем приставили лестницу ко второму этажу. Лестниц железных в этого корпуса нет. И рабочие поместились на окнах, а внизу под ними, откуда слышались стоны, среди массы обломков и груд хлопка, ещё местами курившегося, торчали там голова, там нога, там человек засыпанный по пояс и взывающий о помощи. Некоторые были стснуты обломками брёвен и не могли пошевелиться. Молодой парень из древних холмов, придильщик Семен Петров, зацепившись фартуком за какой-то обломок у чугунной колонны, висел в ужасном положении между этажами на высоте нескольких сажен и молил о помощи. А помощь было подать опасно. Потолок и висевшие груды обломков могли уничтожить, задавить своей массой смельчака. Тем не менее, такие нашлись между рабочими, Какой-то молодой парень привязал себя верёвкой за пояс, перекрестился и спрыгнул вниз. За ним другой, третий принялись кое-как с неимоверными усилиями освобождать несчастных, из которых некоторые лишились чувств, некоторые невыносимо стонали. Освобождённых или клали в корзины и в них вытаскивали наружу, или прямо привязывали подмышки верёвками и вынимали. Долгое время старались рабочие вынимать несчастных и отправляли их в больницу при фабрике. Искали Титова, но ни между живыми, ни между ранеными его не оказалось. Нашли труп какого-то рабочего. Наконец из-под грязи и песку блеснуло что-то. Это оказался золотой перстень, надетый на руке, с которым Титов не расставался. И вскоре был вынут его труп. Снаружи не изуродованный, но раздавленный между массами кипхлобка, ещё два трупа нашли в этот день, а на другой ещё два. Все шесть трупов положили в квартиру фельдшера на пол в здании больницы рядом с палатой больных 11-го числа, то есть через 2 дня мы видели эти трупы на том же месте, грязные, необмытые, изуродованные и уже издающие лёгкий трупный запах. Пять трупов лежали в этой комнате, А труп Читова в другой. Странным кажется, почему разумному в кавычках распоряжению трупы несколько дней лежат в больнице рядом с палатами, переполненными больными и изувеченными, а не в часовне при больнице. Всего в больнице находилось 11 19 человек, в том числе три пострадавших от пожара женщин и 16 раненых и изувеченных при катастрофе. Найденные более здоровыми не были положены в больницу. Так, например, на улицах города нам пришлось встретить хромавшего и сугнутого от невыносимой боли спины и шеи Семёна Петрова, того самого, который, как сказано выше, весел на колонии. На месте происшествия 11 января утром в присутствии местного исправителя начали растаскивать кипы хлопка и обломки внутри здания и разыскивать трупы. Но к 12 часам дня эта работа была прекращена в виду могущего случиться несчастья. Обрушившееся внутренность здания представляет нечто ужасное, но вместе с тем эффектное это громадные высокие четыре стены, освещённые светом, падающим из закоптленных выбитых окон, усыпанных ледяными сосульками, горящими разными огнями при дневном свете. Наверху этого здания на вис, обитый изнутри листовым железом, каким-то чудом держащийся на чугунных колоннах потолок, ежеминутно грозящий рухнуть. Половина здания до самого верха загромождена стоящими, лежащими и висящими переломанными балками, деревянными решетками, кусками железа, сплошь как толстым слоем чистого стекла, покрытыми блестящей ледяной корой, переходящей на краях каждого предмета в каемку из ледяных сосулек, между которыми сверкают обледенелые серебристые волокна белого хлопка. А внизу, под этими ледяными сталактитами, образовавшимися от обильного поливания водой, груды хлопка, грязи, песку, смешанного с водой, и, по общему мнению, есть ещё трупы, так как некоторых из рабочих не досчитываются. В больнице лежат трупы Михаила Титова, 45 лет. оставившего после себя жену, мать и восемь человек детей. По словам знающих эту семью, у них нет денег на фунт восковых свечей для панихиды. Затем трупы крестьян деревни Голубевой. Михаила Петрова, двадцати лет, Егора Петрова, двадцати лет, оставившего жену и двоих детей, Василия Алексеева, двадцати трех лет, мещанина города Егорьевска Василия Яковлева, лет тридцати пяти, И Василий Степанов из деревни Ширяевой, оставши его в крайней бедности троих детей, по случаю катастрофы в Егорьевск приехала Зарайская товарищ прокурора и приезжал 11 января чиновник из Рязани от губернатора, но уехал в тот же день. Конец цитаты. И как обычно, за сенсацией стоял гигантский труд Поездка на место происшествия, маскировка, шпионство и прочие вещи, которые, собственно говоря, и привлекали Гелеровского в его профессии.